Про друзей и нулей. Про друзей и нулей Про нулей и друзей, Про нулей и друзей. А. А. Он никогда не будет искать себе место потеплее И никогда не будет, как Ермо, висеть на твоей шее Не будет веселиться, когда тебе хуёво Когда все отвернутся, он один, сдержит слово Протянет руку, когда ты будешь идти ко дну Уйдет в сторону, если полюбить и одну за спиной, а тебе белый базар. Он скажет правду в лицо, какой бы она ни была И нет на свете ничего дороже, чем эти слова Друг будет верой и надеждой, и аргументом веским Поддержкой и опорой в борьбе с миром ветским Но помни, друзей не может быть много И столько же, сколько людей, верящих в слово Снова и снова говорю, я проклинаю те дни Когда из мира этого уходили они Да буду прокляты дни, когда уходят друзья Когда нет пути назад, и изменить ничего нельзя Этот грёбаный удар, судьбы особенно, когда это туда приходит со спины. Будут проклятые дни, когда уходят друзья, когда нет пути назад, и изменить ничего нельзя. Да будет проклят этот грёбаный удар. Судьбы особенно, когда это туда приходит со спины. Эй, я всегда думал, дружба это вечно. И знай, откуда я так буду думать бесконечно. Никто не властен, изменить мой мир не может быть иным И те, кто предал меня, предал себя изначально Ведь быть другом трудно, а знание печально Ведь опустить руки есть избег без твоей слабость А из души уже не выкинешь подлость и гадость Как выставишь предателя из своего утра Когда там шипит змея с ночи до утра Смотрю в твои глаза, но ты не держишь следа. Я молча ухожу, мне спину били глаза загада. Надо уметь прощать, уметь терпеть боль Прощай, наивный говоришь, скажу прощай, ноль Да будут прокляты дни, когда уходят друзья, когда нет пути назад и изменить ничего нельзя, да будет проклят этот гробаный удар судьбы особенно, когда это туда приходит со спины. Прокляты дни, когда уходят друзья, когда нет пути назад и изменить ничего нельзя, да будет проклят этот гробаный удар судьбы особенно, когда это туда приходит со спины.